Как-то раз во время санитарного дня на общей помывке он поймал в мутном стекле в коридорчике помывочного барака отражение юношеской фигуры с совпалым животом, прямыми угловатыми плечами, выпирающими костями узкого таза, и лишь с некоторым опозданием понял, что это он самый есть, столь странно помолодевший. Сорокадолетний бывший камкор выглядел двадцатилетним солдатом, из-под кожи исчезли малейшие воспоминания о социалистических наполнениях, полностью выявилась, словно задуманное при рождении фигура. Зрелище это отнюдь его не обрадовало, но испугало. Он уже знал, что это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 сотрешься в лагерную пыль. Поэтому и наблюдал за собой, каждый раз примеряя зэковскую формулу «если еще, значит еще». Если еще иной раз посещали его на нарах эротические сны, видения ласкающей Вероники, и он просыпался в разгар и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 еще и на самом деле жив, и значит все это нужно настойчиво делать, грязить авероники, даже просто мастурбировать, дрочить, обтираться снегом, растягиваться, даже делать стойку на руках, отстаивать наследственную градовскую позитивистскую философию. Нередко однако посещала его и конечная, как он ее называл, мысль: зачем тянуть? Выхода отсюда нет. Перестать, наконец, вертухаться. Молдности твоей совсем ненадолго осталось. Это уже подступало доходяжничества. Он в ужасе встряхивался, начинал дышать, раздувая живот, зажимая то одну ноздрю, то другую, пропуская по незримым канальчикам тело,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 В таком хотя бы бараке, в карьере, за тачкой тщательно эти мысли отодвигал, зато допускал другие, почти абсурдные. Может быть, просто мужичок какой-нибудь подвернулся, может быть, какого-нибудь артиста ее увез, или летчик-полиарник. Ревность тогда мощно встряхнула его, и он не без удовлетворения замечал.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 Если за эти годы, что я был в Узилеши, не удалось добиться какого-то кардинального подъема военной технологии, о взятии Берлина не может быть и речи. Линия фронта, скорее всего, проходит где-то в середине Польши, и Красной Армией стоит немалых трудов ее держать. Война между Германией и СССР.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 Уже два года после того, как его этапировали на Колему из внутренней тюрьмы, изоляция от внешнего мира была одной из главных прерогатив. Сюда в небольшую замкнутую систему, грубо известную под наводящим ужас именем Зеленлаг, даже новенькие зеки не поступали, потому что здесь ничего не знали ни о том, что договор между Гитлером и Сталиным был заключен еще.